Глава 19 Илья сидел в старой бабкиной кухне, откинув гудящую голову на древний, еще советский, тарахтящий в предсмертной агонии холодильник. Сколько раз он хотел выкинуть к чертям все это старье, сделать ремонт, поменять допотопную мебель. Но бабка не разрешала. С громким свистом в полной тишине закипел чайник. Илья встал, тяжело опираясь на стол. Он чувствовал себя стариком, уставшим и немощным. Шаркая ногами, как старикам и положено, мужчина подошёл к плите, выключил газ, достал с верхней полки пачку хорошего чая, купленного по приезду, и, насыпав заварку прямо в огромную кружку, залил ту кипятком. Шутя, он называл этот ритуал еврейской чайной церемонией. Подхватив чашку, Илья вернулся на колченогий стул и вытянул в проход длинные ноги. За окном тихо падал снег. Мужчина отодвинул веселенькую кружевную занавеску и зачарованно уставился на кружащие, влющимся из окон свете снежинки. Может, и хорошо, что за столько лет здесь ничего не изменилось, а может, и плохо. Ведь застыв внутри этого дома, снаружи время неслось с оглушительной скоростью, И то, что здесь казалось неизменным и постоянным, на самом деле таким не являлось. Так, самообман. Время брало своё. Вот и бабки скорую вызывали второй раз за последний месяц. Не молодела она, как ни крути. Тоска сжала сердце. Илья поморщился, сделав жадный глоток, обжигающий горячего чая. «Ну ты чего, Левин, расклеился? Соберись!» дал себе установку Илья. «Соберись, позвони Наде. Она ведь ждёт и, наверное, волнуется». Надя. Илье она нравилась невероятно. В ней всё ему импонировало. Её лицо, глаза и фигура. То, как она двигалась и что говорила. Рядом с ней он испытывал до этого незнакомый, необъяснимый, небывалый какой-то восторг. Илья почувствовал его ещё там в лифте, непостижимый, противоестественный даже. С ним никогда до этого такого не случалось, хотя всякое в жизни бывало. И женщины, и жена, и страсть ночь напролёт. Но чтобы вот так, с ходу в кого-то врезаться, такого с ним не случалось. Он ведь почти утратил веру в возможность такой судьбоносной встречи и не ждал для себя ничего подобного. А тут... Проняло. Так проняло, что ни о чём другом думать не мог. Смотрел на неё на том треклятом корпоративе, за работой смотрел. И всё внутри замирало от радости, от воздушного, искрящего счастья. Илья пытался вспомнить, как жил ещё совсем недавно, какую-то неделю назад. И не мог. Он теперь себя вообще не представлял без Нади. И никаких сомнений не было в том, что она всегда будет рядом. А может, он это ещё тогда, два года назад, почувствовал. И потому так отчаянно потянулся. Илья редко вспоминал о той ночи. Не до этого было как-то. Он вообще в то время себя не помнил. А вот её почувствовал. Ведь это была она. Она не могло быть иначе. Даже сквозь собственную боль её разглядел. Надю. Надежду. Наденьку. Никак иначе Илья себе не мог объяснить того, что в ту ночь случилось. Но ну, не был он падок до женщин. Не был. А Надя? Она ведь вообще ничего не соображала. Выходит, он воспользовался её состоянием, что совершенно с ним не вязалось. Такого в принципе не могло быть. Но ведь случилось. А значит, уже тогда он почувствовал что-то необыкновенное, что в итоге и заставило его сделать то, что он сделал и как благословение. Сын. Его сын. Он даже не сомневался. А тут этот человек нехороший. И ревность. Липкая, черная, дикая. Илья и не думал, что на такую способен. Ее лишь волнение о бабке чуть притушило. А теперь вспомнил и снова вспыхнула Пронеслась по венам отравой. В глубине квартиры скрипнула дверь. Послышались тяжёлые шаги. Илья вскочил на ноги. «Ты чего бродишь? Ну-ка, отправляйся в постель!» «Чего это ты раскомандовался? Я что, умирающий лебедь?» «В постель!» ворчала бабка, наливая из графина воды. «Позвала бы меня, я бы что тебе воды не принёс!» «А я что, сама не в состоянии?» «У тебя давление под двести, ляг немедленно!» «Нет, вы поглядите на него. И как я без тебя жила, с давлением?» «Понятия не имею, но вижу, я вовремя вернулся». «Вот еще», — фыркнула Сара Соломоновна. «Даже не мечтает, что будешь командовать, когда мне лечь, а когда встать. Я еще при памяти. И вообще, что значит «вернулся»? Как долго ты еще планируешь здесь оставаться?» «В каком то смысле?» «Прямом». «Тебе годков сколько? Взрослый мальчик? А все туда же. Бабушка с ним видеть или нянчится. «Или я с ней», — засмеялся Илья, справедливо рассудив, что если к бабке вернулась вредность, значит, умирать она точно раздумала. «Ты это... Давай прекращай зубоскалить и подумай о покупке квартиры. А может, и дома? Надежду с сынком куда жить приведешь? Ко мне?» Илья почесал в затылке. Он и сам думал о приобретении жилья, но решил отложить этот вопрос на «после праздников». «Не думал, что ты станешь меня выгонять?» — наигранно возмутился Илья. «Клоун!» — резюмировала бабка. «Да съеду я, съеду!» — снова улыбнулся Илья. «Только после того, как все отгуляют. Кто мне сейчас квартиры станет показывать? Никто уже не хочет работать». «Как кто? То есть, как это кто? А Зоя Яшина тебе чем не угодила?» «Зойка? Она что, в недвижке работает?» Удивился Илья, вспомнив свою одноклассницу, которую не видел уже, наверное, лет семь, а то и все десять. «Зойка, Зойка! Она это... Как его бишь? Риэлтор?» «Вот-вот!» — напридумывают же слов. Я ей звонила утром. Она обещала помочь. «Сейчас, где-то у меня телефон записан». «Твое желание меня поскорее выдворить даже как-то обидно». Возмутился Илья, наблюдая за бабкой, которая подслеповато щурясь, перебирала узловатыми пальцами листы старой записной книжки в поисках номера той самой Зойки. «Ишь, какой обидчивый! А так и не скажешь!» «Ага, вот номерок-то!» Зойка мне сказала, что у нее есть на примете несколько вариантов. Так что ты это, позвони Зойке-то, а я и правду пойду полежу. Что-то как-то голова кружится. Говорили, что на солнце магнитные бури. И чего они там бушуют? Илья проводил взглядом сокрушающуюся бабку и пододвинул к себе телефон. Зойке звонить было, наверное, уже поздно. А вот Надя ждала звонка. Чуть помедлив, он все же взял трубку. Чего Надя не ожидала, так это прихода соседа. «Ярик, привет! Что-то случилось?» спросила она, настороженно оглядываясь на застывшую в дверях кухни Нельку. э э нет, я просто... Я хотел с Нелли Владимировной поговорить». «А откуда ты знаешь, что она здесь?» подозрительно сощурилась Надя. Ну так в окно случайно увидел». Ярослав вытянул мощную шею и выглянул из-за ее плеча. Надежда проследила за его взглядом и вскинула бровь, как бы спрашивая у Нельки, его сразу послать или потом? «Ах, из окна!» «Нель, тут тебя из окна увидели и хотят поговорить!» издевательски протянула Надя. Нелька сглотнула. Ну же, девочка, давай, соберись. Утри нос этому этому гаду. И будто почувствовав просьбу подруги, Нелли сделала шаг другой навстречу, выходя из тесного коридорчика, ведущего из кухни в прихожую. Ярослав. Здравствуй. э привет. Я тут, в общем, хотел поговорить. Равнодушно повторила Нелли, и Надя чуть было не зааплодировала ей. «Ну надо же! Ну, актриса!» «Э -э -э да, да, хотел. Мы можем выйти?» «Куда?» — удивилась Нелли. «В подъезд?» «Ну, можно и ко мне». «Нет, не думаю, что это удобно». Ярослав еще немного помялся на пороге, вздохнул растер шею и снова на нее уставился. 10 лет прошло с их последней встречи, а горечь никуда не делась. Нелли где-то слышала, что для того, чтобы избавиться от любой даже страшной болячки, нужно простить и отпустить все обиды, которые человек накапливает в течение жизни. И она ведь думала, что смогла простить, а нет. Один вид его — кислотой, позарубцевавшимся ранам. «У меня там Ванька один». Нелли лишь пожала плечами. «Это уж точно не её проблемы». «Говори, что хотел, и возвращайся к сыну», вставила свои пять копеек Надя. Ярослав переступил с ноги на ногу, помолчал, как молчал всегда в минуты волнения. «Надежда, а ты не могла бы за Ванькой приглянуть, пока мы здесь разговариваем?» «Здрасте, приехали!» «Нет!» покачала головой, не допуская даже мысли о том, чтобы оставить Нелли наедине с этим му-мужчиной. А с эльфом кто будет? Можешь взять его с собой. Сорвалось с губ Нелли. Надя вскинула удивленный взгляд. Да, Надь, и эльфа бери. Там у Ваньки машина новая. Поиграют вместе. Пробормотал Ярослав. Надя же, не отрывая взгляда, наблюдала за подругой. И только убедившись, что она действительно не против разговора, медленно потянулась к тапкам. «Ладно, но только недолго. Я даже поесть не успела». Ярослав, как болванчик, кивнул головой, Надя подхватила эльфа на руки и, бросив на прощание взгляд «если что, я рядом», выскользнула с сыном за дверь. «Хороша гостья», — подумала Нелли, вытолкала хозяйку из собственного дома. И спрашивается «Зачем?» Могли ведь действительно поговорить у Ярослава. Но она не могла, физически не могла переступить порог дома бывшего мужа. Не хотела знать, как он живет и чем, изменился ли, раскаялся ли. Вообще ничего не хотела. И разговора этого глупого, о чем, спрашивается, им говорить. Но почему-то все равно не смогла отказать. здесь На чужой территории было как-то спокойнее. Я сегодня приходил к тебе на работу. Правда? А зачем? Хотел увидеться, но какой-то мужик сказал, что у тебя операция. Операция? Хм, странно. Меня сегодня не ставили в план. ну да ладно, так что ты все же хотел? Я хотел сказать. Мне жаль, что я тогда струсил. Чуть помедлив, выдавил из себя мужчина. Взгляд Нелли заледенел. И вся она будто превратилась в одну большую ледяную глыбу. Как на 10 лет назад вернулась. Когда после раздирающей душу и тело боли, после страха и ужаса смерти, в один момент просто перестала чувствовать. Вообще, хоть что-то. Это было страшное время. Время апатии. Такой чёрный и всеобъемлющий, что даже отвоёванная по капле жизнь не радовала. Да вообще жить не хотелось, чего уж. Нелли стиснула кулаки и заставила себя сойти с места. Она двигалась настолько решительно, что Ярослав отступил. Только удивлённый взгляд перевёл на распахнутую перед носом дверь. Они так и остались стоять в прихожей. «Сказал?» — равнодушно спросила Нелли. «А теперь проваливай». Зачем ты так? Я же от чистого сердца, Нелька. Я же эти годы, чёрт, думаешь, я собою гордился? Да мне плевать. Плевать, как ты договаривался с собственной совестью. Мне вообще плевать на всё, что с тобой связано. Я тебя стёрла из памяти, как страшный сон. Ну, что стоишь? Выметайся. А ты всё такая же. Пробормотал Ярослав, пятясь к двери. Красивая, когда злишься. И вообще, только зря ты волосы в белой выкрасила. Тебе естественный цвет, по-моему, больше шёл. Сердце пропустило удар. Так всегда рядом с ним бывало. С самой первой встречи. И до последней. До наступления той самой апатии, которая, кажется, вот только сейчас, в этот миг до конца отпустила. И такая дикая злость вырвалась из-под контроля. Не передать словами. Она нарастала и ширилась. Кажется, Нелли даже стала потряхивать. И что послужило последней каплей? Собственная реакция на его близость? На его запах, который, как оказалось, в подкорку въелся? На то, что лужей перед ним готовы растечься, несмотря ни на что? На то, что отметила все еще в больнице? И то, как возмужал, каким стал огромным, и морщинки тонкие, и волосы с сединой, а теперь еще эти руки перед глазами, татуировках, которых раньше не было. И старый, почти стертый временем шрам всё это волной накатило, ударило по нервам, по вмиг разбушевавшимся гормонам, что, как оказалось, его одного только и ждали. И снова захотелось упасть в него с головой, как когда-то давно когда мечты еще не были втоптаны в грязь шагами его ухода. На тумбочке у самого входа зазвонил телефон. Он все звонил и звонил, а их взгляды сплетались. «Да что же это такое?» — возмутился Ярослав, хватая трубку в свою лапищу. «Перезвоните, пожалуйста! Нам не до вас!»